Гглавва 38 О том же А был ли такой мужчина, который принес миру большее благо, чем благородная царица Церера, о которой я тебе ранее говорила, Кто еще смог заслужить такой почетёт за то, что убедил дикий и кочующий народ, обитающий без справедливого закона, подобно диким зверям в лесах, жить в поселениях и городах, научил жить по законам, снабдил пищей лучшей, чем желуди и дикие яблоки, то есть зерном и хлебом. Благодаря этой еде тело людей стало более красивым и приятным на вид, конечности стали сильнее и подвижнее, поскольку эта еда более полезна и необходима для человека. Что же касается земли, заросшей чертополохом, терновником, кустарником и дикими деревьями, то разве не лучше было бы ее очистить и возделывать, засеять семенами и превратить из дикой в культивируемую и ухоженную, приносящую пользу как отдельным людям, так и всему обществу? А еще благодаря этой женщине человеческая природа от дикого и грубого состояния перешла к цивилизованной жизни в городах. Умы скитающихся и невежественных людей она извлекла из тьмы неведенье, чтобы изменить их, привлечь и привести к возвышенным размышлениям и правильным занятиям, указав каждому человеку поле его деятельности, благодаря чему столько городов и деревень заселены людьми, поддерживающими жизни друг друга своим трудом. Схожим образом Исида поступила с посевами — Кто может описать все то благо, которое она принесла грядущим векам, подарив способ выращивать растения и деревья, приносящие так много полезных плодов, а также и травы, столь пригодные для питания человека? Также и Минерва, которая использовала свое знание, чтобы поведать человечеству о множестве столь необходимых вещей, таких как шерстяная одежда, а ведь до того люди одевались лишь в шкуры зверей. Она избавила их от необходимости перетаскивать нужные вещи с одного места на другое вручную, открыв им способ изготовления повозок и колесниц. Знатных людей и воинов обучила искусству выплавки и использования стали, чтобы они могли покрыть свое тело и обезопасить себя на войне. Эти доспехи, Кристина, были красивее, прочнее и удобнее, чем все, что существовало до этого поскольку раньше тело защищали только шкурами диких зверей. Тогда я сказала ей, «О, госпожа моя, теперь после всего вами сказанного я осознала еще лучше, сколь неблагодарны и невежественны мужчины, которые так беспрестанно клевещут на женщин. Мне казалось, что было достаточно причин не обвинять женщин, поскольку каждый мужчина рожден матерью, и очевидны все другие блага, которыми женский пол щедро наградил мужчин. И действительно, они получали и получают от женщин неизмеримое число добра. Пусть замолкнут они, пусть замолкнут отныне и впредь все злословящие женщин-клирики, все те, кто говорит худо и кто злословит о женщинах в своих книгах и поэмах, и все их единомышленники и сподвижники. Пусть они опустят свои глаза, устыдясь того, что осмелились сказать в своих сочинениях, ведь истина противоречит их словам. Пусть взглянут на благородную даму Карменту, которая благодаря своему высокому уму учила их как школьная учительница, чего не могут они отрицать, науки благородного латинского письма, и это знание сделало их столь надменными и почитаемыми. Но что скажут знатные люди и рыцари, те, кто противоправно и беспочвенно злословят обо всех женщинах. Пусть держат свой рот на замке отныне и впредь, помня о том, что женщина преподнесла им все те знания, которые они так почитают и считают столь уважаемыми, пользоваться оружием, сражаться в битвах и соблюдать порядок на поле боя. Кроме того, могут ли все мужчины, которые вкушают хлеб и живут цивилизованно по законам в городах, возделывают поля, иметь причину преследовать и упрекать всех женщин, как многие из них делают, учитывая все эти благодеяния? Конечно же, нет. Очевидно, что благодаря этим женщинам, Минерве, Церере и Исиде, для мужчин было сделано столько добра, столько полезного для их жизни в достоинстве, которым они наслаждаются теперь и будут всегда наслаждаться. Разве эти вещи не значимы, Так и есть, моя госпожа. И кажется, что ни учение Аристотеля, которое принесло большую пользу человеческому разуму и по праву так почитаемо людьми, ни другие философы, когда-либо жившие, не принесли миру пользы, равной деяниям, совершенным благодаря мудрости названных женщин. Она сказала мне, «Эти деяния не единственные. Есть еще множество других, и я тебе о них расскажу». Можно заметить, что в этом фрагменте Кристина Пизанская впервые больше не озвучивает критику женщин в диалоге с «Дамой разум». Ее лирическая героиня в этой главе смогла преодолеть общественное мнение и выступает с обличительной речью в адрес мужчин.